Глава 32. Ванков встретил нас неподалеку от аптеки. Он уже откуда-то узнал, что мы в городе, и теперь ожидал, сидя на крылечке. Заметив нас издали, кинулся навстречу. «Госпожа Каталина, вы пришли!» «Я же обещала!» — потрепала мальчишку по торчащим в разные стороны вихрам. «Зови тетю, нам сегодня еще столько нужно успеть!» Агнешка заметно нервничала, встречая нас в зале аптеки, которая немного преобразилась. Свежеокрашенные стены и пол делали помещение более светлым и нарядным. Обновленные витрины сверкали чистыми стеклами. «Госпожа Каталина, господин Михайло, я так рада вас видеть!» «Видимо, она еще не до конца поверила, несмотря на подписанный нами договор, что я желаю вложиться в ее предприятие. Вижу, вы неплохо поработали. Мне очень нравится». Я с удовольствием оглядывала преобразившийся зал. «Знакомьтесь, это Маруся. Она отличная мастерица и кое-что пошила для вас. Скажите, наш заказ готов?» Еще в прошлую нашу встречу договорилась с Агнешкой, что она закажет для будущей чайной несколько столов, стульев и два диванчика. Все готово. Хозяин столярной мастерской еще вчера заходил. Сказал, что работа выполнена в срок. Ванко, можешь сбегать к хозяину столярной мастерской? Скажи, что мы готовы принять его работу прямо сейчас». «И еще забеги на дворе к батьке Микентию. Передай Григорию, чтоб привезли сюда ящики и мешки, приготовленные для аптеки». Ванко умчался исполнять поручение, а я подошла к витрине, осматривая выставленный ассортимент. Ничего нового. Мята, ромашка и еще кое-какие мелочи. Вот список ближайших булочных и хозяек, изготавливающих с на дому. Здесь перечень выпечки и цены. «А это лавка сладостей, ее хозяин, мой хороший знакомый». Агнешка отчитывалась по еще одному данному мной поручению. Я пробежала глазами список, отметив, что выпечка, изготавливаемая на дому, намного дешевле, чем та, что продавалась в булочных. Значит, с этими хозяйками и будем работать. А вот сладости немного кусались. Дорогие они здесь. Но деваться некуда. Если хотим добиться успеха, придется хорошенько вложиться. «А это адреса газет и цена за одно объявление». Еще один листок, исписанный аккуратным почерком. Без рекламы никуда. и Я уже набросала несколько небольших статей о пользе чая и новом необычном заведении для дам. Дело в том, что для мужчин были пабы, таверны и прочие заведения, а вот для дам в этом мире еще ничего путного не придумали. Ладно, кто побогаче, они устраивали званые ужины и обеды, но и среднему сословию нужно место для общения. «Именно на это у меня и была ставка». Снаружи послышался шум, и в дверь аптеки вошел огромный детина, едва помещаясь в дверном проеме. Михайло напрягся, незаметно прикрывая меня своей спиной. Но Агнешка, заулыбавшись, пошла навстречу мужчине. в вот и мебель привезли». Михайло немного расслабился, но так и не отходил от меня ни на шаг, пока в зал заносили заказанную нами мебель и вывеску для чайной. Хозяин столярной мастерской оказался отличным мастером. Мебель была изготовлена точно по моим эскизам. Думаю, в будущем ему предстоит сделать для меня еще не один заказ. Настолько мне понравилась точность и быстрота выполнения работы. Кстати, кое-что можно заказать ему прямо сейчас. «Любезнейший, мне очень понравилась ваша работа. А сможете изготовить для меня вот такое кресло?» И прямо у него на глазах набросала эскиз кресла-качалки. Мастер задал несколько уточняющих вопросов. По его виду, я поняла, что заказ его очень заинтересовал. Также я заказала ему пару этажерок и столик на колесах. Если этажерки вопросов не вызвали, столик на колесах показался мастеру очень необычным. «Для чего это?» — удивился он необычному предмету мебели. «Видите ли, я хочу открыть здесь заведение для дам, где они могут собираться, обсуждать друг с другом новости, пить отвары, есть сладости». Вот этот самый отвар и сладости будет очень удобно перевозить по залу на таком вот столике. «Очень интересно. Тогда лучше сделать так и так». Он внес несколько конструктивных изменений в мой чертеж, приспосабливая его под возможности его мастерской. «Будет изготовлено через две недели». «Возьмите задаток, а за этажерки я могу сразу рассчитаться». Для обустройства и открытия будущей чайной Я решила использовать золотую монету. Огромные деньги по меркам этого мира, но расходов предвидится очень много. Только распрощались с мастером, как подоспела наша телега. Ванко сидел рядом с возницей, указывая дорогу. Как раз вовремя. Перетаскали внутрь все тюки, ящики и мешки. Они лежали посередине зала большой кучей. «Маруся, ты знаешь, что нужно делать. Ванко, помоги ей. Госпожа Агнешка, в этих мешках чай» а в этих ящиках специальная посуда для его заваривания. Кирпичи кирпичами, но Сашко так вздыхал, что такую хорошую глину на простые глиняные камни переводим, что я, не удержавшись, нарисовала для него несколько заварочных чайничков и привычных мне чашек с блюдцами. Сможешь такие изготовить? Будет тебе посудная мастерская. Сашко бился над ними несколько дней, но однажды примчался в поместье с горящими глазами и с глиняным чайником в руках. «Вот, получилось!» Я взяла у него из рук первый заварочный чайник, покрутила в руках, заглянула внутрь. «Отличная работа! Прямо сейчас и испробуем!» Мина сразу же оценила удобство новой посуды. Правда, она у нас была только одного — терракотового цвета. Красок для глиняной посуды у нас еще не было. Шесть таких чайничков сейчас лежали в ящике, набитом шерстью. В другом ящике, тщательно упакованные, ждали своей очереди два десятка чайных чашечек и блюдец. В общем, будем удивлять городских дам по полной программе. Агнешка с интересом крутила в руках диковинную посуду, осторожно беря чашечки за изящные ручки. «Как красиво и необычно!» «Надеюсь, дамы это оценят. Но нам нужно будет закупить еще блюда и горшочки под сладости, вазы для цветов и еще много милых мелочей для уюта. Завтра с утра и займемся». Пока мы перебирали мешочки с чаем, Маруся с Ванко проделали большую работу. Они достали из тюков наши домашние заготовки. Мягкие подушечки для стульев и диванов, а также новые шторы для окон. Для этого нам пришлось разорить несколько комнат на третьем этаже нашей усадьбы до которых еще не добрались загребущие руки Степана. Мы сняли с окон самые приличные шторы, и Маруся со своей помощницей, по моим же эскизам, шили матрасики и подушки, которые набивали чистой, высушенной на солнышке шерстью. Подушки-сидушки Маруся привязала к стульям изящными бантиками. На диванчике разложила мягкие матрасики, набросав сверху разноцветных подушечек разного размера. На столах красовались скатерти в тон штором, которые сейчас она с помощью Михайла вешала на окна, собирая их красивыми складками и подхватывая лентами. В зале сразу стало уютнее. Мы не зря выбирали светлые цвета — розовый, голубой, желтый. Комната стала похожа на дамский салон. Не хватало небольших мелочей. Под окна так и просились вазоны с цветами. Милые безделушки, вазочки, салфеточки станут отличным завершающим штрихом, Но этим займемся уже завтра. За окном стремительно темнело. Пора заботиться ужином и ночлегом. Когда мы заговорили, что пора отправляться ночевать на подворье батьки Микентия, Агнешка предложила не терять времени зря и остаться ночевать у нее в доме. Наверху достаточно комнат, чтобы разместить нас с Марусей. Михайло сказал, что останется внизу в качестве охраны, а поспать он может прямо здесь, на новом диванчике. На мои возражения, что неудобно такому крупному мужчине на узеньком диванчике, он ответил, «Очень даже удобно. Намного удобнее, чем в казарме. Я человек привычный, если нужно, и стоя усну». чтобы не доставлять лишних хлопот хозяйки, ужин заказали в ближайшей таверне, и теперь все собрались в обновленном зале, рассаживаясь за новые столики. Как раз и испытаем, насколько они удобны. Новая мебель испытания прошла на ура. Стулья с изогнутыми спинками и мягкими сидушками давали ощущение комфорта, а столики с закругленными краями придавали некое изящество. Вообще, я постаралась проектировать общий дизайн так, чтобы в нем не было острых углов и резких прямых линий. Закругленные края, мягкие складки и рюши, нежные, приятные глазу расцветки — все говорило о том, что это настоящая женская обитель. «Раз мы остаемся здесь, значит, есть возможность еще немного поработать». Я заняла один из столиков, делая пометки в своей тетради и корректируя планы на завтрашний день. И снова утро началось для меня с первыми лучами солнца. На рынок лучше идти пораньше, пока улицы города не захватили знойные солнечные лучи, от которых горожане прятались в тень или предпочитали отсиживаться в своих домах до вечера. На рынке, несмотря на раннее утро, уже вовсю кипела торговля. Люди спешили сделать свои дела, пользуясь утренней прохладой. Мы присоединились к этому людскому потоку, и в этот раз я более внимательно осматривала выложенный на прилавках товар. Больше всего меня интересовала посуда и недорогие предметы интерьера, а также различные лакомства. Задержалась я и уладка с травами, которыми торговала пожилая женщина, сидевшая на стареньком табурете. Перед ней стояли три мешка, наполненные травами. Бабулька напомнила мне торговку семечками из моего детства. Она также отмеряла свой товар стаканом, пересыпая его в самодельные кулечки. Вот и местная торговка отмеряла товар, набирая его в обычную глиняную кружку и пересыпая в подставленные мешочки, которые хозяйки приносили с собой. Я по очереди заглянула в каждый мешок, интересуясь их содержимым. В первом, конечно же, мята, можно было и не сомневаться. А вот во втором я обнаружила золотистые цветы зверобоя. Полезная травка, только пользоваться ею нужно очень аккуратно. недаром у нее такое специфичное название. Особенно мужчинам. Чай с этой травкой может серьезно снизить их мужские способности. А еще эта травка повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. А сейчас, когда солнце жарит вовсю, это вдвойне опасно. Но при этом у зверобоя масса достоинств. Ведь он обладает противовоспалительным эффектом. На своей фабрике я использовала это растение для антивозрастных кремов очень помогает от увядания кожи и морщинок. А еще в крем для ног от трещин на пятках, добавляли еще и в шампуни. Есть у этого растения антисибарейный эффект. У меня в сарайчике уже запасено несколько мешков с этой чудесной травкой. Но добавлять ее в чай я буду исключительно в холодное время года. А вот третий мешок был набит липовым цветом. Такого у меня нет, потому как в пределах поместья не росло ни одной липы. Хочу, хочу, хочу. Немного поторговавшись, я забрала у торговки с полмешка липового цвета и, крайне довольная своей покупкой, выспросила, какими еще травками она торгует. Так от сезона зависит. Мне травы-то сын из деревни привозит. Что его супружница соберет, тем и торгую, Бывает и ромашка, и душица, а по осени ягоды всякие, калина да рябина. Не густо. Но горожане этому рады. Пока мы беседовали, еще две хозяюшки подставили торговки свои мешочки. Больше всего времени мы провели в посудной лавке. Там я закупила блюдо для выпечки и горшочки для медовых сладостей. А вот с вазами здесь как-то не сложилось. Не ходовой товар. На первое время решили использовать несколько крохотных кувшинчиков. А потом Сашко налепит все, что нам будет нужно. С напольными цветочными горшками тоже вышла заминка. Таких больших здесь попросту не делали. Вышли из положения, взяв вместо них самые большие горшки для приготовления похлебки. Для этого и они сгодятся. Посуду обещали привести к обеду. А теперь у нас с Михайло есть очень важное дело, о котором остальным знать не нужно. Поэтому наши дороги разошлись. Агнешка с Марусей и Иванко отправились назад, в аптеку, а наш путь лежал к уже знакомому ювелиру. Так ни странно, но в ювелирной лавке нас сразу же узнали. «Милая барышня, с чем пожаловали в этот раз?» «Да чего же у него глаз наметан. «Сразу определил, что я не за покупкой пришла, а вновь принесла что-то на продажу». «С очень выгодным предложением», — ответила я ему. «Мы можем рассчитывать на то, что нас здесь никто не услышит». «На одну минутку. Я позову своего племянника, он подменяет меня, когда я бываю занят». Хозяин ювелирной лавки приоткрыл одну из дверей и кого-то позвал. На его зов в торговый зал вышел симпатичный молодой человек. Он встал за прилавок, а нас хозяин пригласил следовать за собой. «Прошу вас в мой кабинет, там нам будет спокойнее». Михайло не стал заходить в крохотный кабинет, оставаясь за дверью. Правда, предварительно в него заглянул, на предмет скрывающихся недоброжелателей. Не обнаружив он их, пропустил меня в комнату. «Грозная ОАС охрана», — заметил ювелир. «Он просто выполняет свою работу». Пожал я плечами. В кабинете стоял стол и всего два стула, на которые мы и сели. «И чем же вы, милая барышня, решили удивить меня в этот раз?» Я хочу предложить вам долгосрочное сотрудничество. В прошлый раз я оставила у вас несколько крайне заинтересовавших вас жемчужин. Что вы скажете на то, что я ежегодно буду приносить вам по 10 штук таких же? Насколько я успела понять, они здесь редкость. Очень интересное предложение. И, конечно, откуда вы будете брать эти жемчужины, вы мне не расскажете. Отнюдь расскажу не только вам, но и всему городу. Очень красивую легенду, по которой эти жемчужины с огромным риском для жизни добываются на дне далекого моря. Их охраняют страшные морские гады, поэтому не все смельчаки выживают. Оттого этих жемчужин так мало, но они обладают чудодейственной силой. Приносят удачу в любви, или сами придумайте, что сейчас в цене у знатных дам. Ювелир некоторое время сидел молча, с интересом меня разглядывая. Вы же уже нашли покупательницу на тот жемчуг что я вам уже отдала. Первой не выдержала я. Вы очень проницательны, да и в деловой хватке вам не откажешь. Так шепните, счастливой обладательница, как ей повезло, что она первой стала хозяйкой такого редкого и уникального украшения. Это создаст интерес, а то, что таких жемчужин будет очень ограниченное количество, поднимет спрос и, соответственно, цену. Я желаю иметь 50% с продажи. Я могу немного подумать. Сегодня вечером я уеду из города. Так много времени мне не нужно, хватит нескольких минут. Вы пока можете полюбоваться украшениями, выставленными на витринах. Хорошо, я подожду. Я вышла из кабинета. Михайло, подпиравшись стену, последовал за мной. Сказал, подумает, несколько минут. Поделилась я с ним. В зале я прошлась вдоль витрин, рассматривая разложенные на бархате ценности. Глаз зацепился за простенькую мужскую булавку с прозрачным камнем, переливающимся в лучах солнечного света, так удачно упавших на это украшение. «Можно взглянуть поближе?» — попросила я молодого человека, выступавшего в качестве продавца. «Один момент». Мне протянули булавку, положив ее предварительно на маленькую бархатную подушечку. «Серебро и горный хрусталь, но выполнено очень искусно. Достойный подарок». «Сколько стоит?» — поинтересовалась я. Названная сумма меня вполне устроила, и я купила эту милую безделицу. Будет у городового обновка. В дверях появился хозяин лавки. «Госпожа, думаю, нам следует обговорить некоторые детали». Мы вновь проследовали в его кабинет и просидели там около часа, обговаривая детали нашего нового общего дела. После долгого спора, где ювелир пытался сбить в свою пользу хоть несколько процентов, но я стояла на своем, он проникся ко мне большим уважением. Это он с Ашотом и Гиви не торговался. Мои поставщики с Солнечного Юга и Крепкого Словца не чурались. Затем был подписан договор. В свидетели были приглашены Михайло и племянник ювелира. После этого я передала хозяину десяток жемчужин и получила довольно крупную денежную сумму в качестве задатка. Очень довольная сделкой, я распрощалась с хозяином ювелирной лавки. А теперь бы перекусить и в дамский магазинчик Книнель. Мне уже не терпится узнать, какое впечатление произвело новое белье на местных мужчин. Но для этого мне с собой нужно прихватить Марусю. Если у нас будет еще один заказ, нужно будет закупиться тканями и остальной мелкой пошивочной фурнитурой.